Коктейль и прит Тесть и аспирант заночевали у меня Утром мы выглядели как три старых соленых огурца помятые и серо-зеленый Я сползал в кладовку, вынес огромную банку с аналогичным засолом И по-братски разделил ее жидкое содержимое на три стакана. А сами огурцы превратил блендером в соленую массу. Первый раз в жизни я так нахрюкался. Рассол оказал свое целительное действие. Но ведь отцом мне до сих пор становиться не приходилось. Пока Петров и артёмов принимали душ, я сварил кофе, ковш овсянки, разыскал коробку песочного печенья, ломоть соленой форели... И не успевший засохнуть Моздам с огромными дырками, который пустил в нарезной автомат. За 15 минут голову мою немного отпустило, но надо еще попить, и я вспомнил, что нужен сорбент. Зашел в свой кабинет и нашел коробку активированного угля. Проглотил 5 таблеток, еще 15 осталось, по 5 тестью аспиранту и 5 в запас. Нормально. Надо найти еще по бутылке сентуков номер четыре. Идеальная бурда для восстановления солевого баланса. Профессор потерял голос. Обмотанный вокруг чресил полотенцем, он причесал пальцами всклокоченную бороду и прошел к столу, чеканя шаг, последовательно, словно робот. Выпил уголь, запил рассолом, следом полбутылки сентуков, сел, уставив стеклянным глазом на пиалу с овсянкой и спросил хрипло, беримор это что не дождавшись моего ответа пропищал овсян сэр я впервые видел как дурачится профессор оказывается он может быть и не только деловым и серьезным серо зеленый аспирант также обмотанный полотенцем стоял держась за косяк кухонной двери судя по выражению лица его тошнило сколько вчера мы выпили спросил он я после стакана штроха Ничего не помню. Василий, это вы почернели или у меня в глазах темнеет, спросил я. Штрох 60 стаканами не пьют, Вась. Я вам смешал коктейль, штрох, водка и текила. Я туда еще колу добавил, припомнил профессор. Такие шутки, суворки, я зуб пересчитывал. Ну, можно лёша я от вашего коктейля потерял половину меланина. Он у вас что, с отбеливающим эффектом? Мулад Петров обратился к зеркалу в прихожей. «Я серый, а должен быть...» Он пошевелил пальцами, подбирая слово. «Коричневатый». Я помог аспиранту дойти до стола и проследил, чтобы он исполнил тот же ритуал, что и его научный руководитель. лёша тесть уже приходил в себя, «только Гале не говорите о вчерашней ночь. Я не предполагал, что могу так нарезаться до синих соплей. Только с рождения внука». Другого оправдания мне быть не может, но я не хочу расстраивать жену. Уговор, я молчу, и вы не сдаете меня Вале. Вы когда ее забираете из роддома? Мои ночные собутыльники на глазах трезвели обретали былую живость, мысли и блеск в глазах. Вот что уголь-то, животворящий, активированный делает. Я придумал название вашему коктейлю, совсем трезвым голосом произнес аспирант, дай кашу. «Смерть фашистским оккупантам сойдет?» «Лучше и возразил профессор. «Мне три капельки его на руку попали, кожа слезла». «Так когда вы жену и сына домой заберете?» «Завтра, если ничего не помешает. Как только у жены пуповина отвалится». «Разве у жены?» — без эмоций уточнил тесть. «Я полагал, что с ней это произошло давно». «Доктора, больше не наливайте!» — аспирант цедил кофе, не сводя с меня серых глаз, которые на его лице уже цвета молочного шоколада смотрелись особенно выразительно. Я потряс головой. Ужас какой! На первый момент кажется, что я в полном порядке. Надо еще пять таблеток угля съесть. Надо срочно реабилитироваться, взять себя в руки определить планы на два дня до последнего дежурства. «У нас еще есть сутки!» Завтра после обеда меня уже свободного времени не будет, товарищ. А послезавтра я должен выйти на последнее дежурство. Какие планы у вас? Я сейчас должен ехать на кафедру. Две лекции семинар, произнес Артемов. Василий в творческом отпуске. Я думаю, ему надо день посвятить реальной диссертации, отложив на время в сторону наши секретные дела. Добро, я, кажется, полностью пришел в себя а я вот думаю как бы мне ускорить мое знакомство с лагутиным чтобы через него выйти на сбрило ждать до послезавтра и позже когда женя сможет меня со своим женихом познакомить я не могу и не хочу самсонов должен подогнать мне данные по планам лесоразработок на берегу плометьете эти сроки определяют вероятные даты того катаклизма хорошо бы ли этом сейчас ковыряться в за снежном лесу ни камильфо «А есть уверенность, что катаклизм случится этим летом?» Профессор выходил в гостевую, чтобы влезть в свой киберсют «Неуверенность», — ответил я, — «пречувствие. Мне кажется, что лесорубы-перемещенцы попали в котел летом или ранней осенью, но не зимой или весной. Морозы, электротяга работает хуже, аккумуляторы быстрее садятся». «Я думаю резонно сгонять Демянск, там пообщаться с руководством отрядов поисковиков» который поднимает наших погибших и незахороненных солдат, — предложил аспирант. — Чего мы долбим с одной стороны? — Они зимой и вообще, пока земля не оттает, не работают в поле, — добавил я, обдумывая предложение Петрова. — Но они могли находить что-то уникальное, о чем никому не сообщали. Вроде того, мотор от дрона. Относить их к необъяснимым артефактам, даже выбрасывать как немцы делали при раскопках на Рюгене. Слышали, Алексей? Что именно? В прошлом веке еще на острове Рюген копались археологи из Гейдельбергского университета. И все, что находили не относящегося к кельтам или норманам, а прибалтийским славянам, выбрасывали в море. Нормально. А там с незапамятных времен жили славянские народы. Эти ученые искали доказательства, что данные земли по праву принадлежали германским племенам и не находили. Как их профессор сказал, лезет одна славянщина. Вот я боюсь, что поисковики, если натыкались на вещицы явно более поздние, чем 1942 год, выбрасывали их болото, полагаю что их принесли другие копатели. Логично? Вполне. Сегодня поедем. А чего кота затянуть? Профессор к студентам, а мы в Демянск. Петров отошел от стола и принялся ходить, размахивая руками. — Леш, я поставил в костюм, по вашему предложению, личность Арчи Гудвина. Он меня теперь называет шеф и ждет приказаний. Профессор закончил завтрак, вытер губы и руки салфеткой. В глаза вернулся живой блеск и яркая мысль. — Да, вот бы мне с Моким Парменовичем очень комфортно. Прелестный собеседник. Я бы даже сказал, что он бабник. Ни одной красивой женской фигуры не пропускает без комментариев. Галя рассыпает комплименты и зовет в Париж, обещая содержать. Пришлось ему приказать скачать двухчасовую интерактивную экскурсию по современному Парижу. Он поглядел и ужаснулся. Говорит, словно в Африке побывал. Только слонов и жирафов не хватает. Одни чернокожие повсюду и арабы. Вас это не касается, Василий. Нотр-Дам-де-Пари после пожара восстановили для туристов, а вот собор Сакар-Керр выкупила мусульманская община Парижа и превратила в мечеть. Так что на вершине Монмартра теперь не собор разбитое сердце в память о подавлении парижской коммуны, а кафедральная мечеть шейха Абу Файсала с минаретами, и с них над старейшим историческим районом Парижа разносятся молитвы, созывающие правоверных на намаз. В общем, жизнь не стоит на месте. Но лучше уж так, чем радужные флаги ЛГБТ над донжоном Винсенского замка и башней Монпарнас. Историю пишут победители, а французы свою войну, извините, просрали. законная расплаты за колониальную политику 19 века. Я покидал грязную посуду в мойку, влез в субового зуда, подождал, пока мои вчерашние собутыльники оденутся в свои киберсьюты. Профессор, закупивший последнюю модель Xiaomi, Кончалун с мимикрией оделся в строгий темно-серый костюм в стиле Оксфорд с бабочкой. Петров носил похожую на мою модель нейромионика, но без функции невидимости. Придал ему окраску синий металлик. За воротами уже стояли два роботакси. Артемов сейчас уедет в университет, а мы с аспирантом сперва на Мясницкую узнать, чего нового прислал генерал, а оттуда в Демянск пообщаться с тамошними поисковиками. Вернемся к вечеру. На Мясницкой мы приняли только одно сообщение, что Збруев подал заявку в администрацию Демянского района на пять участков лесоразработок, среди которых указан тот, что под деревней Починок. Решение о выделении еще не принято. А если через связи генерала как-то заблокировать этот участок, чтобы там вообще не было лесодобычи, разорвать эту цепь? Бригада не попадет в район светопреставления значит, не будет перемещена Демянский котел и ничего не случится. Это хорошая мысль. Мы с Петровым ее обсудили и оставили Самсонову сообщение, что надо как-то указать Демянским депутатам, исключить из списка делянок ту самую. Как? Вот пусть генералы и подумает. На все это действие у нас ушел час. Теперь, чтобы попасть до вечера в Демянск, Нам нужно выбраться в Химки, где организовали стоянку междугородних дрон-такси. Кроме сообщения насчет участка я написал Самсонову, что наша с аспирантом карты не резиновые а мы тратим свои кровные на дело государственной важности, и надо бы пополнить наши подсохшие запасы денег. Не прошло и часа, как Зуд доложил, что на мою карту залилась приличная сумма. Петров, сидящий рядом со мной в кабине дрона, тоже получил... «А плох так», — он повернулся ко мне. «Я не предполагал, что секретные проекты весьма неплохо оплачиваются». «Леха», — шепнул мне Зуд, — «они нас ведут от Химок, а точнее от Мясницкой». «Я не был уверен, теперь точно». «Поподробнее можно?» «В полукилометре за нами идет дрон-автомат. Он летал над нами, когда вышли из квартиры, довел до Химок и теперь шпарит за нами. Можешь перехватить его радиоканал». Нет канала, он на программе или управляется через спутник пакетами, их не перехватить. То есть эта машинка просто следит за нами, не транслируя картинку? Получается, что так. Как ты его засек? Ты же сам мне прописал скрипт, подключаться к уличным камерам, вот через них и заметил. Я связался с Блазновским Зудом, он сказал, что эти глаза не его, можно пожаловаться и его сшибут. И мы не узнаем, кто это нас выслеживает? Я пересказал разговор аспирант он встревожился. Может быть, надо доложить куратору? Дождем немного. Сперва лучше собрать информацию о дроне о том, от кого он может быть. Я предполагал, что рано или поздно наша активность вызовет интерес. Кого? Ну, к примеру, наших совсем уже неусловных противников. Или тех, кто из будущего, зная мои намерения, хочет нам помешать. Как мы хотим помешать совершиться открытию перехода во времени, хотя бы в обозримом будущем? Остается вопрос, почему не вмешались раньше? Зуд, а как ты вообще обнаружил на трассе? Сопровождающий нас дрон периодически обращается к водителю нашего такси. странный дело, зачем? Если мог сразу получить конечный адрес. Такси не дает своего задания, поэтому только сообщает геопозицию. Это заложено в блок безопасности. Теперь все ясно. Адрес заказчика конфиденциальной информации. Любой запрашивающий его должен иметь допуск, санкции. А наш шпион такового не имеет. Воспользовался каналом МЧС, по которому каждый такси-дрон обязан отвечать о своем местонахождении. Он висит в полкилометре Не догоняет? Нет. Ну ладно, Демянск уже рядом. На часах три дня. Я подумал, что кофе с печеньками на конспиративной квартире – это не второй завтрак. А мы ели более-менее нормально только в шесть утра, когда приводили себя в порядок после отмечания рождения сына. «Василий», – обратился я к дремлющему аспиранту, – «что ты думаешь насчет картошки дров поджарить?» обострившийся на мой абсурдный вопрос мыслительная деятельность выгнала из мозга историка остатки дремоты. «Чего поджарить?» «Поесть не хочешь?» — привел я на понятный смысл свою заковыристую фразу. «Фу ты! Я уж решил, что реально с ума сошел от твоего коктейля!» — провел по лицу Петров. а «Да, побед хорошая идея. Там в городе есть неплохой ресторанчик, можно заказать сразу и стол, и обед. Телефон ресторана у меня вшит в костюм». «Займись, я всеядный, но предпочитаю рыбу. Последнем в Последнем списке блюд — свинина». «Понял». Петров бубнился своим костюмом, оформляя заказ. А я, Зуда, принялся пытать об адресе, где базируются поисковики-копатели. До посадки оставалось меньше получаса. Зуд доложил, что поисковики сидят в бывшем здании ДСААФ. Это рядом с администрацией на улице 1 мая. А Петровский ресторан на дороге в сторону Яжелбец 25 октября. Так что резонно забежать к поисковикам, узнать, кто там и как пообщаться а потом на обед или наоборот. Время такое, никакое. Если поисковики приходят утром, к четырем могут уже разбежаться. И наоборот, если все они с утра работают, то собираются к вечеру. Так что лучше сперва все-таки зайти и узнать их планы на день. Мы, выскочив из дрона, на площади у автовокзала помчались к особнячку ДСААФ, который вычислили по крепкому антенному хозяйству любительской радиостанции. Там наткнулись на парня лет двадцати пяти, по старинке стучавшему ключом. Мы дождались, когда он, заметив посторонних в помещении, скинет наушники. — Вам кого? — он попутно вбивал данные, проведенные сеанса связи в журнал радиостанции в компьютере. — Мы объяснили, что ищем кого-нибудь из руководства поисковых отрядов Демянской победы Они переехали в Краеведческий музей, — ответил дежурный оператор станции. Это тут, рядом, минут пять ходьбы. Вы с ними сотрудничаете? Когда как, если люди есть. Вы же знаете, полевую станцию может юзать только человек с позывным, если такой в отряде есть. Даем им аппарат. Тут как повезет. Вы же знаете, самый прикол с поля работать на аппарате типа «Север» и на си -Ви». Ты его понимаешь? Спросил аспирант. Птичий язык. Я понимаю. Я пожал руку оператору, поблагодарив. Хорошего прохождения вам, И-73. Выходя из помещения коллективки, я объяснил аспиранту. Для радиолюбителя высший пилотаж – это проведение дальних связей морзянкой. Кодом обозначится как CW. А прохождение – это возможность установления дальних связей на аппарате малой мощности. Именно такие использовались во время войны. Ты знаешь, это Север – самая массовая партизанская рация. Мощность ее меньше пяти ватт. Обычные связи удавалось делать до трехсот километров, а вот дальние связи зависели от этого самого прохождения, высоты уровня отражающего слоя иносферы. «А что такое семьдесят три?» Мы с Аспирантом уже заворачивали к краеведческому музею. «Это пожелание удачи на языке радиолюбителей». «Откуда ты все знаешь?» Я улыбнулся не ответил. «Не буду я объяснять, в общем...» Посторонним человек о том, что использовал радиолюбительский диапазон для своих секретных передач в группе «Арестея», поэтому обязан был знать весь радиолюбительский этикет. На входе в музей встретили кассира. Тот нам ответил, что поисковики соберутся к пяти, так что мы, обрадовавшись, помчались обедать в ресторанчик «Судачок», где уже нас ждал заказ от аспиранта. Я был уверен, что в названии ресторана заложена ошибка. Судак — рыба, а судачок — рыбка. А если судок — объединенная посуда, что такое судачок? Все встало на свои места, когда нам подали обед сразу в трех глиняных тарелках, укрепленных в судок и деревянной ложке, расписанной под хохлому. А в берестяном туесе лежал теплый, только из печки душистый Рожаной хлеб, накрытый льняным полотенцем. — Ты бывал здесь? — спросил я Петрова, когда взялись за еду. — Да, пару раз. В прошлом году. Встречался с поисковиками. Петров ломал хлеб, черпал янтарную ху Только они тогда базировались там, у радистов. Больше мы не говорили, наслаждаясь едой. И когда мы уже заканчивали, Петров меня удивил, что спрятал деревянную ложку в карман, вместо того, чтобы положить на поднос грязной посуды — Ты чего? — удивился я. — Зачем воруешь? — Это традиция, — прошептал аспирант. — Мне местные сказали, что так владельцы ресторана рекламу делают. Видишь, они подписаны. Название ресторана, адрес и телефон. Можешь свою стырить. Хитрюги. Когда мы вышли из ресторана, Зуд сообщил. — Тот дрон, что летел за нами, висит над городком. — И хрен с ним, — ответил я, испытывая послеобеденную релаксацию. — Самсонов присматривает Вряд ли. Я ему отправил идентификационный номер дрона. Он ответил, что таких у него нет. Врет? Не знаю. До собрания руководства поисковых отрядов оставалось минут десять. Петров шел рядом и вдруг спросил. лёша а чего мы им скажем? Зачем мы прилетели? У тебя есть какая-нибудь подходящая легенда? Вопрос интересный. И не скажу, что я над ним не размышлял. Да, легенду я приготовил. Мы, представители их возможного спонсора, заехали познакомиться и выяснить, что им нужно конкретно, чтобы составить смету будущей финансовой поддержки. ну это же обман, какие мы спонсоры? Петров, говорит за себя. Я реально найду им кое-какие деньги, так что можешь спокойно с ними обсуждать их потребности. Мы зашли в помещение музей с табличкой на двери, закрыто на переоформлении экспозиции, и столкнулись нос к носу с человеком, в котором я познал Владимира Бегму из досье сотрудников Збруева. Петров его тоже сразу узнал, и это не укрылось от пронзительный синий глаз светловолосого гиганта, который, протянув руку, с улыбкой спросил, «Мы знакомы?» «Только заочно», — ответил я, пожимая его широкую ладонь. «Я Зорин Алексей, вероятный спонсор отрядов, а это ученый-историк, пишет диссертацию о партизанах в Демянском котле». Петров Василий, а вы Владимир Бегма, инженер и энтузиаст розыска солдат, погибших в этих краях, так? Все мои данные есть в интернете, на нашем сайте. Бегма радушен и жизнерадостен. Если именно он спас Макса фон Вернера, то неудивительно. Или спасет, как правильно. Или не спасет, если нам удастся предотвратить их перемещение в прошлое.